«Заступаешь на дежурство?» «Не спросил, а уверенно распорядился?» «Да, но хотел спросить». Крейван как-то помедлил с вопросом, покосившись на меня, так в нерешительности и замершую рядом с капитаном. «Почему ты распорядился? Отстранить две запасные смены пилотов? Получается, Нимас и тонг сейчас по очереди контролируют автопилот, чтобы хоть иногда отдыхать. Надолго это...» «Если до самого Сириуса, то они не выдержат». «Он не знает о смене курса, ведь до моей галактики чуть меньше недели, если использовать максимально возможное количество пространственных прыжков, в отличие от более значительного пути до созвездия, к которому мы направлялись изначально. Я испуганно замерла, от всей души желая находиться сейчас в другом месте. Быть свидетельницей недоверия – проявленного капитаном к собрату по расе, хотелось меньше всего. Такого унижения Крейван мне не забудет. И так уже с первым помощником отношения хуже некуда, из крайности в крайность кидает. Но, будучи неуверенной, что разговор с капитаном можно считать завершенным, я не знала, могу ли покинуть столовую, или дожидаться, пока обо мне вспомнят, или тихо улизнуть, а в не заметят». «Пока же, постаравшись изо всех сил слиться с мебелью, я мечтала о том, чтобы команда, наконец-то, массово явилась уже на завтрак, разбавив своим присутствием наш тройственный тет, -тет. «У меня есть некоторые нарекания по качеству их работы», — отчеканил между тем капитан. «Позже разберусь с ними и, по итогам, возможно, верну допуск к полетам». «Ясно». Внешне вполне спокойно принял к сведению информацию первый помощник, хотя и заметил. «Они с нами уже не один год. Вполне проверенные и доказавшие свой профессионализм пилоты. Все четверо. Так что ты все же подумай на их счет». Неожиданно для меня буравящий носки туфель отчаянно смущенным взглядом и, как никогда, сожалеющий о том, что наша раса не может, как энергетические по сущности формы разумной жизни, проходить сквозь стены, капитан, полуобернувшись, распорядился. «Олга, вы свободны. Вызову вас позже». Самым нейтральным тоном огласил он мне кошмарные перспективы очередной встречи. «Выходной мгновенно потерял для меня всякую прелесть». «Лучше бы на рабочем месте сидела. Туда он сам приходит обычно, а Шейнаган там обычно». Обреченно кивнув под удовлетворенным взглядом первого помощника, ни одному ему сегодня попадать под раздачу немного суетливо засеменила к выходу, столкнувшись по пути с первой группой проголодавшегося за ночь экипажа. Пребывая в тревожных размышлениях о грядущем разговоре с капитаном, Я индифферентным взглядом скользнула по их, ставших изумленными при виде меня лицам. Вот не было печали. В койоту явилась в самых расстроенных чувствах, успев за эти несколько минут представить себе самое худшее – от повторения сцены с раздеванием до сообщения об отправке на все четыре стороны с волчьим билетом. Кто его знает, что еще взбредет в голову нашему рыбоподобному капитану? вон пилоты и не думали, а в один миг оказались не удел с другой стороны припомнив распоряжение капитана о не разглашении его распоряжения о смене курса подумала что тут все может быть не так драматично, но мне то уж ожидать хорошего не приходится резко захлопнув за собой дверь в собственную каюту ошеломленно замерла застукав нахальный кактус на месте преступления. Это нехорошее растение, оставив на полу полоску земли, протянувшуюся характерной дорожкой от стола к шкафу, при моем внезапном появлении так и застыла на самых кончиках своих белесых мясистых корешков. И буквально в струнку вытянула розовые корявые отростки листики в явной попытке добраться до ручки шкафа, в которой я убрала столь впечатливший его питательный органоминеральный коктейль. «Вот поросенок!» – возмутилась я, увидев эту картину. «И без него неприятностей выше крыши». В ответ вредный кактус воинственно передернул несуразными листиками и наглядно растопырил колючки, всем видом демонстрируя мне намерение настоять на своем, проще говоря, выбить из меня еще одну порцию вкусняшки. «Будешь столько лопать – треснешь по швам. Питание должно быть четко регламентированным». «В твоем случае раз в три дня, и это было черным по белому написано в статье по уходу». Категорично отрезала я, нутром чувствуя, что если сейчас дам слабину, очень скоро окажусь в собственной каюте в качестве бесправной приживалки. Выждав немного в той же позе, в явной надежде все же продавить меня своей угрожающей бравадой, розовый шипастик расстроенно понурился и с обреченно поникшими листиками забавно заковылял горшку. нажалась Давид, однозначно. И ведь успешно. Понимая, что не вынесу этого зрелища, в сердцах топнула ногой. Ладно, но в первый и последний раз. Чувствуя себя страшным монстром, отбирающим у ребенка последнюю конфетку, заявила я. Никогда бы не поверила, если бы не увидела сама, но внешний вид этого мелкого шантажиста мгновенно преобразился в какой-то хитрющий облик с задумчиво сложенными отросточками. «Мне крышка!» Сразу ускорившись и при этом умудряясь как-то облепить насоренным грунтом свои корешки, устраняя созданный беспорядок, кактус необычайно проворно вполз вверх по ножке стола и забрался в горшок. Устроившись и окопавшись на изначальном месте, замер, явно в ожидании обещанной добавки. Поняв, что моему господству пришел абсолютный конец, полезла в шкаф за заветной бутылью. Интересно, как бы он ее открывал? Хотя от этого нахала всего ожидать можно. Меня капитан порадовал предупреждением, что вызовет для разговора. Поплакалась я в воображаемую жилетку обжоры, плеснув ему питательного коктейля. Смачная чавка не прервалась – после чего ближайший к моей руке отросточек-листочек мгновенно втянул внутрь иголки, несколько неловко, но с очевидным намерением утешить, попытался погладить меня. Я изумленно замерла. Вот уж где не рассчитывала найти поддержку, но неожиданное безмолвное сочувствие этого оболтуса меня приободрило, натолкнув на логичную мысль. А вдруг он меня, чтобы похвалить, вызывает? Чего я сразу в пессимизм ударилась? Убрав под ощущаемым вниманием кактуса в шкаф повыше бутыль с остатками его питательной смеси, решила поваляться на кровати и обдумать очередное намерение – сходить к тенорагу и под видом просьбы о стимуляторах роста волос и витаминах попытаться выведать что-нибудь полезное о событиях прошлогодней давности и об их странных капсулах-кулонах. Вот только здравомыслие задумки несколько смущало. Он ведь тоже мог быть тем предателем, а его добродушие и открытость лишь умелым прикрытием. Но не успела я даже стянуть платье, готовясь завалиться на кровать, как раздался сигнал звонка от двери. Ко мне кто-то пришел. Только кто? Единственный посетитель, которому я была бы рада сейчас в одиночестве трудился в блоке прогнозистов, Остальные же...» Тревожно покосившись на дверь, подумала, «А не сделать ли вид, что меня нет в каюте? Но что, если это капитан?» Решил по пути с столовой сэкономить время и заскочил ко мне. «Ведь принес же он меня из медицинского центра!» «Бррр!» Решительно шагнув к двери, нажала функцию окна на панели управления и очень удивилась, узнав своего посетителя. Это был Эльдар. Вот уж денек у меня сегодня. Интересно, что этому надо?